Глава 30. -е. Комар разбушевался. В том, что идея вечером зайти в ресторан была не очень-то удачной, я понял сразу, едва мы вошли в шумные и слепящие глаза из-за мигающих разноцветных ламп помещения. Во-первых, тут сейчас было не протолкнуться от мейлонцев и представителей иных космических рас, из свободных столиков я что-то не видел. Во-вторых, находись я в игре, Подобное резко изменившееся состояние я бы описал с работавшим навыком ощущения опасности. Что-то было не так. Не знаю, что именно меня насторожило. Возможно, вон та большая группа людей в оранжевого цвета скафандрах звездолетчиков, дружно обернувшаяся на нас и начавшая перешептываться. Люди достаточно редки гостями на илонских станциях. И после истории с охотой тиликанских спецслужб за Валери Столь большая группа представителей моей расы вызывала особое подозрение. «Выходим!» – удивил я своих спутниц, уже предвкушавших было вкусный ужин. Спорить Валерий и Айни не стали и послушно развернулись к выходу вслед за мной. Вот только спокойно уйти нам не дали. Сразу из-за двух ближайших к дверям соседних столиков дружно встали и преградили нам путь мейлонцы. точнее, семь хмурых мейлонцев в криминальной наружности и один крупный мускулистый гекко. Кстати, знакома у него была физиономия. Когда-то этот мордоворот мне уже встречался. А, вспомнил. На пиратском перехватчике Тиопеум Х2, когда я летел на землю, нас безуспешно попытались захватить, а потом всё же нагрели на 2 миллиона, подсунув фальшивые кристаллы. Именно по этому угрюмому гекко я и сообразил, кто находится передо мной. Головы резы прайда косматой тьмы. Пираты большого Аби, а раз так плохо дело. В лапах ближайшего ко мне взъерошенного серого меланца показался лазерный пистолет. Другие пираты также вытащили оружие: пистолеты, острейшие кривые клинки, один даже раскладную дубинку-шокер. Гекхо же нацепивший пасты кастеты на свои и без того страшные из-за размеров кулачищи. Находящиеся в зале посетители заметили такие воинственные приготовления, засуетились, начали быстро расходиться в стороны. Но мейлонские пираты почему-то не напали сразу, а занялись чем-то странным. Повязывали на свои ушастые головы ярко-красные банданы с какой-то вышитой золотыми нитями надписью. Не мейлонский язык. Точнее, что-то весьма схожее, но такие иероглифы все же были мне незнакомы. Большой Аби приговорил тебя к смерти. С пафосом в голосе объявил ближайший ко мне серый лохматый мелонец, похоже старший в этой группе убийц. При этом взъерошенный котяра не спускал с меня своего оружия и явно наслаждался тем, как красная точка прицела прыгает у меня на лице. Большой Аби велел передать, что ты разорил его тайник и украл две полноценные жизни, которые Аби собирался прожить. Выходит, вовсе не на продажу хранил камни-притечь в своем тайнике лидер пиратского прайда, а для собственного использования. Впрочем, не важно. Я не стал дальше выслушивать речь пирата, решив действовать на опережение. «Ани, на тебя громила Гекхо. Отвлеки его хотя бы на пару секунд. Валерий, твой вон тот, что справа. Остальных шестерых беру на себя». послал ей ментальные сообщения своим спутницам и сам уже тоже незамедлительно приступил к действиям. Так и не закончив своей пафосной речи, ближайший убийца лишился выскочившего у него из лап пистолета, телекинез отлично сработал и в реальном мире. Сам же Мейлонец подлетел вертикально и пробил башкой тонкий пластиковый фальш-потолок. Задние лапы пирата задергались в резких конвульсиях и затихли. С потолка обильно застроилась густая и пахучая красная кровь. Почему этот милонец вдруг умер, я признаться не понял. То ли я не рассчитал псионическую силу, с которой подкинул оказавшееся совсем не тяжёлым тело, то ли хвостатый пират раскроил себе череп по какие-то острые металлические конструкции на потолке. Но я особо и не задумывался, сразу же выкинув из головы уже обезвреженного противника. Мне было уже совершенно не до него, поскольку я был сильно занят в этот момент. Я убивал Самый левый из пиратов, по моему невидимому приказу, острейшим серповидным клинком отрубил шестую башку у своего, уже вскинувшего лазерный пистолет соседа. Впрочем, сам хвостатый убийца тут же рухнул рядом, когда стоящий чуть позади напарник разрядил ему в спину батарею лазерного пистолета. Насчёт этого напарника тоже уже можно было не суетиться, мелькнуло проявившееся из невидимости в прыжке стремительное тело. И жертва с разорванным горлом рухнула на пол. Сестрёнка облизнула свою окровавленную морду, впрочем, жрать добычу не стала и обернулась к хозяйке. После чего одним прыжком оказалась возле Валерии и помогла девушке, упавшей на пол и схлестнувшейся в рукопашную с обладателем дубинки электрошокера. Точнее, обладательницей. Явно противницей Валерии была Миелонка, кажется, знакомая проститутка из ставо самого пиратского перехватчика Тиопеум их 2. Моя помощь тут уже не понадобилась. Сестрёнка всего за один страшный укус с хрустом перекусила шею миелонки. И тут жуткий вой боли и отчаяния заглушил все остальные звуки в ресторанном зале. Я мгновенно развернулся на этот крик. Оказалось, что эта миниатюрная, но стремительная и смертоносная аини деловито и умело препарировала своими острыми когтями орущего от боли великана гекко. Жесть. Хотя такое однажды я уже видел. Способ номер два разделки представителей расы Гекхо, если не ошибаюсь. Его нам показывала Фокси на челноке Ши Амиру, на одном из охранников капитана Ура Стухша. Потом еще мелифатский бортовой стрелок Герт ИИС-777 объяснял моей команде последовательность действий при рукопашной схватке с Гекхо, хотя и не на наглядном примере. Крик Гекхо резко оборвался, когда моя красавица-переводчица подняла вверх окровавленную лапку И продемонстрировала посетителям ресторана ещё пульсирующее и брызгающее кровавыми сгустками сердце гиганта на своей высоко поднятой ладони. Я заметил, как сразу несколько находившихся в ресторанном зале гекко упали в обморок. Да, зрелище было шокирующим. Двое последних пиратов бестолково замерли, абсолютно не понимая, что происходит вокруг них. Дезориентация с глушением всех органов чувств Плюс ментальная парализация во всей своей жуткой красе. Вообще-то я собирался взять их живыми, чтобы было кого сдать органам правопорядка для допроса. Вот только не успел. Оба хвостатых пирата упали, изрешечённые многочисленными попаданиями лазерных импульсов и сразу нескольких стволов. Я мгновенно обернулся к стрелявшим, готовый немедленно действовать, и остановился в нерешительности. Оказалось, в бой с пиратами вступили те самые люди в оранжевых комбинезонах. Сразу четверо людей-звездолетчиков стояли с лазерными пистолетами в руках. Несмотря на то, что я был один и к тому же безоружен, и их же четверо и с пистолетами, все же я чувствовал, что они меня сильно опасаются. По-видимому, репутация у свободного капитана Комара была не самая миролюбивая. «Лен Комар, мы не враги тебе!» Заверил мне один из космолетчиков. Демонстративно, медленно опуская руку и убирая пистолет в кобуру, я заметил у него на рукаве нашивку свободного капитана. И его подчинённые тоже вслед за капитаном медленно убрали оружие. За моей спиной на пол шмякнулось упавшее с потолка кровавленное тело лидера восьмёрки пиратов. Впрочем, я даже не обернулся, рассматривая пришедших мне на помощь незнакомцев или наоборот, расчётливо убивших двух свидетелей, чтобы те не разболтали лишнего. Пока что я ещё не понял, как относиться к их вмешательству в мою драку с пиратами. Кто они? Явно не те ликанцы, «Глаза у всех нормального для людей размера, и они не чувствовали себя виноватыми. Наоборот, искренне полагали, что я должен быть им благодарен». «Не Лэнг, а уже Кунг!» Поправил я собеседника и поинтересовался уже без настороженности и враждебности в голосе. «Кто такие?» «Я Суэль Тиро, капитан рудовоза Алчный Горняк, а это вся моя команда». Немолодой, но крепкий мужчина обвел рукой троих своих спутников. «Уже два тонга совершаем регулярные рейсы с обогатительных фабрик синдиката Гильвара сюда, на Касте Уч-3». Я невольно поморщился. Синдикат Гильвара – давний человеческий вассал с ворами Леефатов, а значит, враг Гекхо. Тем не менее, эти люди помогли мне. Видимо, этот свободный капитан в своих решениях не смотрел на политические расклады и поступал по своему разумению, да и члены его команды тоже. «Спасибо, Суэль». Я едва заметно поклонился. «Зря вы убили мейлонцев!» Подошедшая Айни деловито один за другим переворачивала и осматривала трупы. У всей восьмерки нападавших положенные в такой ситуации повязки с призывом «Сарынь на кичку!» В смысле посторонним отойти и не вмешиваться, и тогда их никто не тронет. Традиционный клич космических пиратов, написанный древними, вышедшими из употребления иероглифами. Эти убийцы имели претензии только к моему капитану и не собирались причинять вред остальным. «Даже меня и Валерий бы не тронули. Но мы, друзья-комара, и, конечно, пришли на его призыв. Вы же могли спокойно отстояться в стороне, но намеренно убили двух мейлонцев. Причем на мейлонской же станции. Это как минимум конфискация звездолета и тюрьма». Лица у всей четверки людей с алчного горняка разом погрустнели, головы опустились. Тем более, что в зал ресторана в этот момент ворвались запыхавшиеся бойцы в белых доспехах. «Первый Прайд!» Представлена ко мне великой Кунг-ки Симяо охрана, проспавшая всё на свете. А нет, а я ментально попросил этих людей помочь. Поспешил заверить я свою личную помощницу, а заодно и огласил для мейлонцев свою версию случившегося, поскольку ситуация для звездолетчиков вырисовывалась уж очень поганой. Кажется, даже магию вплеснув в свою просьбу, чтобы уж наверняка не отказались. Да, я тоже услышала призыв к амарака этим людям. Вступила в разговоры и поддержала мою версию Тайликанка. Хоть я и не просил Валерия об этом. Пока бойцы первого «Прайда» и, наконец-то, появившиеся сотрудники правопорядка станции осматривали место кровавой драмы, примчался и представитель репортерской «Братьей». Крупный тучный котяра с эмблемой местного информационного канала на плаще-накидке и закрепленными на шлеме камерой и микрофоном довольно цокал языком и с восторгом в голосе рассказывал зрителям, какие интересные события произошли только что на космической станции. Я поманил репортёра рукой, и он с готовностью подбежал. Глядя прямо в объектив камеры, я произнёс, стараясь выглядеть убедительным и грозным: "Гертаби Панмэй, ты покойник, воплощение великой первой самки милонской расы, проповедница Ленг Амиру Умаяо, чётко приказала тебе не лезть ко мне. Ты же плюнул ей в лицо и всё равно приказал своим пиратам напасть на меня. Командуя четвёртым флотом союза милонских прайдов, великая Кунг Ки Семяо" приказала тебе решить все имеющиеся со мной противоречия в личном поединке, в котором ты безоговорочно мне проиграл. Но ты плюнул в лицо Великой и даже после поединка продолжил свои попытки убить меня. Всех твоих посланных за мной эмиссаров ждет такой же бесславный конец». Я отошел на шаг в сторону, позволяя репортеру еще раз крупным планом показать окровавленные трупы на полу. «Сам же ты стал изгоем. Отныне ты будешь считаться врагом Великой Лен Камиру и врагом Великой Кунг Кисси». «Так ведь, Герт Леку?» Репортер повернул камеру, чтобы заснять перешагивающего через трупы сурового и грозного жениха Кунг Кисси. Бритер охотно подтвердил мои слова. «Пират-беспредельщик по кличке Большой Аби смертельно оскорбил мою невесту Кунг Кисси, а потому стал моим личным врагом и врагом всей мейлонской расы. Доступ на все мейлонские станции для Большого Аби и его прайда отныне закрыт». Мне даже не нужно назначать за его голову награду, поскольку каждый мейлонец отныне будет считать своим священным долгом убить этого выродка. Да, я убил трех мейлонцев, а фактически даже шесть, поскольку еще трое были мной полностью обездвижены и не имели возможности сопротивляться. Причем убил я их не в виртуальной игре, где они смогли бы возродиться, а в реальном мире, где никаких точек возрождения нет, а смерть единственная и окончательная. И хотя мне и раньше доводилось своими действиями и словами обрекать на смерть того же внедрившегося в мой мир мага Псионика или коварного деда моей супруги Герд Авертин Лапиреза, но согласитесь, лично убить и видеть кровь, конвульсии и боль умирающих разумных существ это совсем иное. Переживал ли я по этому поводу? Сложный вопрос, на который я не смог бы дать однозначного ответа. Невыносимых душевных терзаний в духе Фёдора Михайловича Достоевского. когда жизнь разделилась бы на до и после, точно не было. Я по-прежнему оставался самим собой и был уверен, что поступил правильно. Передо мной были отъявлены и негодяи, пираты и убийцы. К тому же вопрос стоял ребром, или я, или они. Но все же руки тряслись, и картина умирающих один за другим мейлонцев нет-нет, да всплывала перед глазами. Очень хотелось не думать ни о чем и напиться. Взять тут же на барной стойке самое ядрёное пойло и влить себе в глотку, чтобы всё забыть и отрешиться. Но я сдерживался и старался держаться уверенно, с достоинством отвечая на многочисленные вопросы миланских следователей. Да, просто взять и уйти после жестокого убийства семи миланцев и одного гекко, конечно же, никто нам не позволил. И хотя особых претензий ко мне и моим спутницам не было, сотни посетителей ресторана подтверждали, что мы лишь оборонялись. Все равно пришлось долго общаться с представителями правоохранительных органов и членами первого прайда. И раз за разом отвечать на одни и те же, пусть и несколько по-разному сформулированные вопросы. Нет, убийство никак не связано с расовой ненавистью. Никакой нетерпимости и расовых предрассудков ни к мейлонцам, ни к Гэгхо не испытываю. Более того, у меня в экипаже полно и тех, и других. У меня компаньонка Гэгхо по расе. А личная помощница мейлонка, этого достаточно для подтверждения моих слов? Нет, с большой войной тоже не связано. Я свободный капитан и по возможности стараюсь не лезть в политику. Да, согласен, не всегда удаётся. Хорошо, если вы так ставите вопрос, то Гекко, союзники и сюзерены моего народа, Миелонцы к моей расе нейтральны. Я вас убедил? Да, обладаю псионическими способностями. Продемонстрировать? Вы точно хотите, чтобы я прочёл ваши мысли? Что, уже передумали? Да, могу общаться ментально. Как бы ещё я позвал ту группу людей на помощь, раз вслох ничего не произносил. И всё в таком же духе. У меня язык чесался, раз уж довелось общаться с представителями правоохранительных органов, рассказать о преследовании моей спутницы Валерии и поступивших в её адрес угрозах со стороны прилатов Тайлакса. Но хорошенько подумав, я отказался от такой идеи. Миэлонцы находились в нейтральных отношениях со сворами Лифатов и их вассалами. А потому, как бы разворошенная история не закончилась арестом и выдачей сбежавшей из тюрьмы преступницы обратно в Тайлакс. Валерия тоже не стала сообщать Мейлонсам о преследовании, и, видимо, по той же самой причине. Наконец, меняемые их спутницы отпустили. Полное оправдание пусть и жестоких, но вынужденных и необходимых при самообороне действий. Никаких запретов и ограничений нам не ввели. Даже минимального штрафа не назначили. Еще раньше был освобожден экипаж «Алчного горняка», Вот этим ребятам повезло меньше. Сотрудничающая с ними Мейлонская компания из-за громкого скандала и угрозы своей деловой репутации расторгла много лет действовавший контракт на доставку лантаноидного концентрата, и люди остались без работы. Хотя я постарался успокоить капитана Суэля Тиро и обещал придумать способ компенсировать понесённые экипажем рудовоза потери. К сожалению, никого из этой четвёрки звездолётчиков не было в игре искажающей реальность, Так что простой перевод денег от игрока к игроку через действующие в игре платёжные системы был невозможен. К тому же, формально в текущем звёздном конфликте наши народы воевали по разные стороны баррикад, что тоже нужно было учитывать. А то как бы вместо небольшой финансовой поддержки, ребята не получили серьёзные неприятности из-за полученной от противника оплаты. Я так понимаю, что на тренировку вы вряд ли пойдёте, уточнила Айни, так как я и Валерий явно не торопились идти в сторону вирткапсул. Честно говоря, после выплеска эмоций и мощнейшего выброса адреналина во время скоротечного боя с пиратами, у меня сейчас наступило полнейшее физическое и эмоциональное опустошение. Сражаться на пределе возможностей второй раз за сутки я бы просто напросто не смог, о чём честно сообщил Миланке. Валерия ответила примерно так же. К тому же, та иликанская девушка ушибла руку и ободрала обе коленки во время схватки с вооружённой шокером пираткой что также не способствовало должному для спортивной тренировки настрою. «Как знаете, лично я пойду. Заодно расскажу Фокси об уважительной причине вашего отсутствия. До встречи!» Рыжая мейлонка оставила нас и поспешила к лифтам. Едва Аня скрылась в кабине лифта, моя толиканская спутница поинтересовалась. «Камар, как ты считаешь? Не могла это быть сама Фокси в обличии Ани? Нет, я понимаю, что это бред, и морфов не бывает в реальном мире. Но всё же...» Крохотная мейлонка с такой лёгкостью расправилась с Гэгхо, словно перед ней был не опасный трёхметровый громила, а учебный манекен. Да, я и сам об этом уже думал. А потому ни раз и ни два после впечатляющей демонстрации стремительности и смертоносности проверил мысли Ани. То ли Фокси научилась безупречно подделывать не только облик, но ещё и мысли, то ли все жестокие вивисекции с огромным Гэгхо действительно проделывала настоящая мейлонка. Именно это я и ответил слегка прихрамывающей и опирающейся при ходьбе на мое плечо спутницы. Наш обратный путь к номеру гостиницы проходил мимо работающего автоматического продуктового киоска. Я подошел и ознакомился с ассортиментом. Никаких гастрономических изысков. В продаже имелись лишь протеиновые батончики, пресные мучные лепешки, какие-то сушеные фрукты нескольких видов, банки с алкогольными и освежающими напитками. Я сделал несколько покупок. У нас будет романтический ужин? усмехнулась моя спутница, подразумевая купленные алкоголь и фрукты, а затем указала рукой на соседний торговый автомат. Возьми тогда заодно и вон то. Я проследил взглядом, куда показывала Валерий Урла, и от удивления у меня упала челюсть. В соседнем торговом автомате продавались противозачаточные препараты для большого спектра белковых космических рас. Это такая шутка со стороны девушки. С Валерий вполне можно было ожидать таких подразниваний. Никаких шуток, Камар, всё серьёзно. Девушка с огромными глазами в очередной раз продемонстрировала, с какой лёгкостью читает мои мысли. Сегодня во время схватки с космическими пиратами ты наконец-то сделал то, чего я от тебя давно ждала. Продемонстрировал свою истинную силу. Это было невероятно. От тебя веяло такой сокрушительной мощью, что хотелось упасть на колени и визжать от восторга. Впервые за всю свою жизнь я увидела мужчину, который достоин находиться рядом со мной. Достоин обладать мной. На всё ближайшую ночь я твоя, а утром посмотрим.